Групповые или зал? Теперь, когда мы с тобой практически готовы к началу тренировок, перед нами встает достаточно острый вопрос: групповые или это будут тренировки или зал? К сожалению, очень много девчонок Живет с идеей, которая приводит их чаще всего в тупик. Они выбирают групповые тренировки и розовые гантельки по 2 килограмма. Оговорюсь, не все групповые тренировки такие уж лайтовые. Некоторые проходят в достаточно серьезном режиме, например, «Боди Комбат», Hot Iron они либо включают в себя упражнения, имитирующие какие-то боевые искусства, либо достаточно серьезные силовые упражнения со штангами определенного веса, с которыми работает вся группа. Для начала это может быть и неплохо, но в любом случае я бы тебе порекомендовала начинать с тренажерного зала. Почему? Сейчас подробно объясню. Я знаю, большинство девушек свой путь в мир фитнеса начинает с посещения самых распространенных и популярных групповых тренировок: аэробика, степ, зумба, пилатес и так далее. Затем девушки выбирают более брутальные названия уроков. Но ты знаешь, как они придумываются? Берутся такие красивые слова, как фитнес, боди, тело, флекс, гибкость. Power сила, мощь. стронг, сильный, мускулистый. стрейч, растягивать. шейп, лепить, формировать. бикини, бикини. И комбинируется в произвольном порядке. Нужно всего лишь приложить немного фантазии, и вот она новая эксклюзивная групповая тренировка. Большинство считает, что чем звучнее И сильнее название, тем, конечно же, и эффективнее, и круче тренировка. К сожалению, такие тренировки не помогут добиться главной цели снизить процент жира в организме и подчеркнуть за счет мышц женские пропорции фигуры. Хочешь, объясню, почему не только ты, но и другие девушки, с которыми вы вместе 3-4 раза в неделю старательно скачете до седьмого пота и дрожи в коленках. Так и не меняетесь внешне. Справедливости ради, отмечу, что все таки бывают те, кому повезло, но при этом их изменения все равно не такие значительные, как хотелось бы, а некоторых особо удачливых может угораздить измениться далеко не в лучшую сторону. Принять решение о смене групповых занятий на индивидуальные в тренажерном зале мне самой когда-то было нелегко. В то время У меня были стойкие стереотипы мышления: Тренажерка и железки только для мужиков. И чтобы сломать их, понадобилось много времени и усилий, причем ни одного тренера. Но именно богатый опыт занятий в тренажерном зале расставил все на свои места, и вопрос об эффективности различных групповых занятий отпал. Ответ на этот вопрос, к моему удивлению, оказался очень прост. Его можно обозначить всего лишь двумя словами: это динамика нагрузки или иначе прогрессия нагрузки. Грубо говоря, ее постепенное увеличение. Я думаю, все в курсе, что подавляющее большинство групп, занимающихся той или иной аэробикой, являются открытыми и текучими, то есть в любой момент туда может прийти новый клиент или уйти старый. При такой ситуации группа становится очень разномастной и по возрасту, и по физической подготовке. И представь себе, по целям. Нередкость, когда на какой-нибудь групповой программе типа бодибикини среди клиентов можно увидеть как женщин в возрасте с неидеальной фигурой, так и девушек, которых просто хочется подойти и накормить. И каждая из них наверняка рассчитывает, что наступит тот день, Когда она выйдет с тренировки с той самой шикарной фигурой, о которой всегда мечтала. Но это еще не самое главное. Суть любого вида спорта, неважно, любительского или профессионального, определяется вышеупомянутой прогрессией нагрузки. Так как если ее нет, то нет и динамики, движения к поставленной тобой цели. На групповом занятии эта динамика практически отсутствует. Помнишь, как болели мышцы после первых тренировок? Давай рассмотрим конкретный пример. Девушка-новичок пришла попрыгать на степах, чтобы сбросить пару лишних килограммов. Первые два-три занятия ей дались тяжело, а после них еще дня три болели мышцы. Вторая неделя уже прошла лучше, то есть она чувствовала лишь легкую усталость после тренировки. После шести-восьми занятий ее тело адаптировалось к такому стрессу, и тренировки стали протекать уже как привычное действие. С одной стороны, это, конечно, хорошо, но с другой, именно тут прекращается всякий прогресс. Правда, в хорошем, укомплектованном зале такой стоп можно немного отодвинуть за счет наличия различных по весу утяжелителей, бодибаров, гантелей и так далее. Но давай смотреть правде в лицо. Итог неизбежно будет тот же. Потому что вероятность того, что фитнес-клуб закупит 15 гантельных рядов от 1 до 10 килограммов на каждого в группе, стремится к нулю. Да и введение новых упражнений, изменение построения тренировки и другие ухищрения тренера не помогут. Общий объем работы, произведенный за час, а следовательно, и ее интенсивность будут примерно одинаковы, и это краеугольный камень. Хочу снова затронуть еще одну немаловажную тему, а именно миф о локальном жиросжигании. В пору посещений мной групповых занятий каждый второй тренер любил перед тренировкой задавать вопрос в стиле: "Ну что, девочки, сегодня будем бока убирать или попины уши?" Надеюсь, ты уже в курсе. Похудеть именно в талии или только в бедрах невозможно. Поэтому остается только гадать, что именно такие тренеры будут убирать, качая, к примеру, внешние косы мышцы живота, наверное, бока. Но к моему сожалению, люди верят, ведь, как им кажется, они пришли заниматься к профессионалу своего дела. Также не будем забывать тот факт, что из-за отсутствия большого выбора спортивного инвентаря качественно прокачать некоторые мышечные группы на групповой тренировке крайне сложно. Разумеется, некоторые спортсмены и опытные тренеры сейчас возразят, что и без тренажеров можно все прокачать. Можно, но тогда это будут тяжелые функциональные упражнения. А как показывает практика, даже такое популярное упражнение, как поочерёдная тяга гантели в упоре лежа, может оказаться для среднего клиента неподъемным. Наверное, ты уже пришла к грустному выводу, что в зале групповых программ достичь значительных изменений нельзя. Не спеши расстраиваться, это не совсем так. Добиться результатов можно, но для этого необходимо соблюдать несколько условий. Во-первых, группа должна быть закрытой, то есть ее состав постоянен отсутствует приток новых клиентов. Во-вторых, все клиенты, входящие в данную группу, должны быть примерно одного уровня физической подготовки и иметь схожие цели. В-третьих, такая группа должна быть малочисленной. Исходя из собственного опыта, не более 6-7 человек. Тогда тренер сможет уделять достаточно внимания каждому, так как со временем упражнения усложняются и растут нагрузки, а также всем в группе будет хватать достаточно дорогостоящего оборудования: грифы, несколько пар гантелей для каждого, резинки, эспандеры разные жесткости и так далее. При соблюдении данных условий групповые тренировки достаточно продуктивны, но для формирования такой группы потребуется время и титанические усилия тренера. При этом из-за небольшой ее численности и требующегося специально инвентаря, цена группового занятия будет практически равна стоимости персонального занятия с тренером в тренажерном зале. А поэтому, естественно, встает вопрос целесообразности таких групповых тренировок. Что же касается тренажерного зала, то, на мой взгляд, нет смысла много расписывать. Индивидуальный подход каждому из клиентов И наличие профессионального оборудования решают все вышеописанные проблемы. Можно подобрать наилучшую методику конкретно под твои задачи и цели. А имея в распоряжении кучу оборудования и несчётное количество упражнений, нет проблемы прогрессировать до тех пор, пока ты не будешь с собой довольна на все 100%. Выводы. Первое: Ты не ставишь перед собой никаких глобальных стратегических целей и задач, и тренировка для тебя это просто борьба с малоподвижным образом жизни или некое разнообразие в череде серых рабочих будней. Второе. Тебе очень важно заниматься в коллективе, так как самостоятельная работа это совсем не для тебя, и вообще, вместе веселее. Третье. Нет альтернативы в виде тренажерного зала или закрытой группы. Во всех же остальных случаях прямая дорога в тренажерный зал.